Глава сорок вторая «Смотри, кошак спит», — выдал друг Саймон. «Что?» — в первый миг даже не поняла, но, глянувшись на Нека, с удивлением отметила, что тот в самом деле уснул. Что, в общем-то, не так уж и удивительно. Целитель предупреждал о сонливости, а Андрея с утра проснулся и, пусть и выглядел слабым и вялым, бодрствовал сколько. Но на всякий случай склонилась над Нека, чтобы вновь померить ему температуру губами. Сандра, <хм> может, я открою истину, но целуются не в то место обычно, громким шёпотом поведал Саймон. Я температуру меряю, придурок, зашипела на него Сердита. О, как? А мне померишь? А то тоже что-то чувствую себя не очень. Слабость все дела. Мне лучше мерить в губы, если что, тут же сориентировался он. Когда я уже была готова придушить слово охотливого боевика, нас навестил Бенни, как и обещал. провёл диагностику спящего монаха и окончательно успокоил нас, сообщив, что пик болезни миновал. Снадобья ещё следует принимать, нельзя переохлаждаться, всё то же: побольше спать, побольше пить, но в целом его состоянием остался удовлетворён. Сеймон убежал вслед за целителем, вспомнив, что у него после обеда практика с первокурсниками на полигоне. Я же хоть и могла бы уже пойти тоже на свою кафедру, вновь осталась. Пость Андрея сегодня ничего больше не спрашивал и уж тем более не требовал, но мне хотелось ему объяснить, что дело не в нём, а а вот хрен сформулируешь, чтобы не звучало избитой глупой отмазкой. Тихо вздохнув, присела на край кровати и грустно улыбнувшись, едва ощутимо погладила кончиками пальцев парня по щеке. А может, я просто любитель всё поусложнять? Может, только и должна, что отпустить окончательно прошлое и перестать наконец-то думать? Я подхватила жизнь Сандры, изменяя ее под себя. Так может правильно, что она делает то же самое с моей? Испортить окончательно не должна, ведь ей там жить. А как она посчитает правильным, уже ее дело. В конце концов, кажется, мы с ней не такие уж и разные. И если мне удалось по-своему полюбить ее родителей, то что мешает ей сделать так же? Сандра. В сону завозился Андреас, сладко зевнув. Ты еще не ушла. Она тепло улыбнулась, глядя на него, такого растрёпанного, сонного, с отпечатавшимся следом от подушки на щеке и расставленными, как у котёнка, ушками. Так и хотелось податься вперёд и затискать, прижаться, вдыхая его запах, ощущая рельефность тела под тонкой рубашкой. Так, Сашка, ну, успокойся. Ага, Беня заходил, сказал, что ты идёшь на поправку. Но некоторая слабость и сонливость это нормально. Так что спи побольше. «Чаю хочешь?» – предложила, вспомнив об еще одном наставлении целителя. Но Найка покачал головой, не сводя с меня внимательного и чуточку грустного взгляда. Потянувшись, приподнялся на кровати, вновь опершись спиной на подушке. Тяжело вздохнул, словно намереваясь что-то сказать, но едва заметно поморщился, промолчав. «Что?» – несколько смутилась я, И, не давая себе передумать, решилась все же еще раз попытаться объяснить причины, почему нам стоит подождать. Послушай, то, что я сказала раньше, ну, про время и разобраться в себе. Это не просто глупая отмазка, Илли. Я знаю. Внезапно прервал меня Нека и накрыл своей теплой ладонью мою. Ты все еще любишь Саймона, как и раньше. Я? Что делаю? Переспросила, округлив глаза. Это нормально. «Я не осуждаю и не упрекаю. Помню, как ты смотрела на него во время учебы». Чуть поморщился он. «Я же просто застыла, слушая эти откровения. Невольно мелькнула мысль, что все же я была права. Сэмон тот, в кого Сандра была влюблена». «Может, когда-то так и было, но сейчас точно нет. Ты ошибаешься». Все же попыталась прервать его. Но Нека явно решил в свою очередь высказать все, что накопилось уже у него внутри». И продолжил, будто не слыша, поглаживая большим пальцем тыльную сторону моей ладони. «Чувства. Просто так по заказу не отключишь». Грустно улыбнулся он со знанием дела. «Но Саймон все же не лучшая пара для тебя. Ты... Ты невероятная, талантливая, яркая. Не только внешне, но и внутренне. Но не обжигающая, а такая удивительно родная». С тобой хорошо и уютно просто быть рядом, даже помолчать. Всем хочется тепла, все тянутся к тебе, но, Саймон, я боюсь, что он обидит тебя, не оценит, вычерпав все тепло, не дав ничего взамен». И он, не договорив, просто закусил нижнюю губу, едва заметно мотнув головой. Его взгляд при этом выражал гораздо больше, чем прозвучавшие слова «Саймон». И все, что я сумела произнести в ответ, немного крепловатым, от волнения голосом. «А кто лучшая пара для меня?» «Глупости, говорю». Чуть поморщился Андреас, досадливо прикрыв глаза, и добавил совсем тихо, с легким налетом безнадеги. «Можем списать все на горячечный бред. Забудь, наверное, ерунду несу». Но я, уже не давая ни ему договорить фразу, ни себе передумать, потянулась к нему. «А?» И накрыла его губы обжигающей ярким и вместе с тем удивительно нежным поцелуем, преисполненным внутреннего тепла, давая прочувствовать парню всё, что чувствую к нему. Теперь снова сбежишь. Выдохнул он прямо мне в губы, каким-то образом умудрившись уже пересадить меня себе на колени и ласково наглаживать мою спину. Отчего искорки удовольствия разбегались по всему телу и находили отклик в районе солнечного сплетения. посему только и смогла прошептать за секунду до того, как вновь завладеть его губами. «Нет, никуда я от тебя уже не сбегу». И все же несколько минут спустя Андреас сумел вставить еще растерянное. «Ты же говорила, что хочешь разобраться в себе. Считай, что уже разобралась».